готовили добротно, на материи, и даже прибили к ним палки. В день демонстрации, 22 января, собралось у меня на квартире десятка два ребят. Еще две группы должны были ехать из других мест. Разговоров было мало. Все делалось молча. Каждый понимал, что так легко, как в прошлый раз, мы уже не отделаемся. Кому-то предстоит идти в тюрьму. Мы с Хаустовым брали все на себя как организаторы, но кто мог предсказать? Возможно, заберут всех. Статья была новая, никто еще не сидел по ней. Говорил, пожалуй, один Альк Вольпин. Он был на этот раз против демонстрации, особенно против лозунгов. В этот раз мы требовали не гласности суда, а просто свободы арестованным ребятам. Да еще был лозунг Требуем пересмотра антиконституционного указа из статьи 70 Уголовного кодекса. Конечно же, Алик возражал против слова «антиконституционный». Текст, введенных новым указом статей, формально Конституции не противоречил. Ну что ж, сказал я, вот и посмотрим, с какими намерениями этот указ принят. Проведем юридический эксперимент. Если он не антиконституционный, нас и не арестуют. Еще раз прочли текст статьи 190-3, все было ясно, общественный порядок не нарушать, представителям власти не сопротивляться, если потребуют отдать лозунги, отдать немедленно, будут забирать, идти спокойно. Работу транспорта или учреждений нарушать мы никак не могли, Пушкинская площадь в этом смысле идеальное место, решили ничего не выкрикивать, хватит и лозунгов. Вольпин пытался еще что-то писать, какие-то инструкции на случай ареста, но это уже было никому не нужно. «Ладно, все и так ясно», — сказал Андрей. «Не суйтесь, старик», — сказала Юлька. «Собственно, инструктаж этот был мне нужен для суда». Все присутствующие засвидетельствовали бы, что у нас не было намерения нарушить статью 190-3, и возникал еще один юридический аргумент, Отсутствие умысла. К шести часам поехали на площадь из трех разных мест. От меня троллейбусом минут 10 ехали молча. В каждом чувствовалась угрюмая решимость, словно у летчика, который идет на таран. За нами в некотором отдарении ГБшники. Весь день они не отходили ни на шаг. Мороз был лютый, градусов под 30, и оттого свет фонарей, памятник Пушкину и огни в окнах казались отчетливей и резче, декоративней. Прохожих мало. Лозунги привезли под пальто три штуки и больше всего боялись, что не успеем развернуть Но никто не мешал нам. Вокруг было пусто, словно все вымерзло. Мы с Андреем взяли один Витька Хаустов с Вадимом Делане, второй – Борис с Юлькой Вишневской, третий, и вся толпа, человек сорок, моментально переместилась вперед, лицом к нам, растянувшись полукольцом. «Повыше не видно», — сказал кто-то негромко. И мы подняли на вытянутые руки три белых полотнища с синими буквами, отчетливо видные в морозном воздухе. Высокая, закутанная с ног до головы фигура приблизилась к нам и стала с краю. «Ага, стукач», — сказала Юлька злорадно. «Да нет, это Боря Ефимов». И на секунду мне стало страшно. Вдруг ничего не будет. Расчет строился на том, что лозунги отнимут, а нас заберут. Не вести же их назад, домой. Я вообще не предполагал домой возвращаться. Но тут, наконец, словно вызванные моими страхами, «Выморнули справа из темноты, и бегом с криками бросились к нам человек пять. Ни формы, ни повязок. Морды красные от мороза. Всякую гадость развесили. Глаз выбью гад». Представители власти с законными требованиями. Один рванул за середину наш с Андреем лозунг, и мы тотчас же отпустили палки, А слева, там, где были Витька с Вадимом, слышался треск рвущейся материи и какая-то возня. Вадим отпустил свой конец, Витька же продолжал держать, и представитель власти никак не мог отодрать материю от палки. Этот лозунг мы делали с Витькой сами и прибили добросовестно, профессионально. Витька работал обойщиком мебели, и у него были какие-то специальные гвозди, маленькие, граненые, с широкими шляпками. Прибивая материю, он держал их во рту и очень ловко вколачивал двумя ударами молотка.